Глава 21 Целая тысяча неловкостей. Дворец императора тенидара Ирис Андери, младший императорский призыватель. Тонкая ткань мантии холодит обнаженную кожу. Она хоть и просторная на вид, но такая тонкая, что облегает фигуру при каждом движении. Выходить в зал, где множество людей, большая часть которых мужчина неловко. И я медлю, невольно вспоминая беднягу Люсиль, оказавшуюся в похожей ситуации. «Ирис, ты готова?» — доносится снаружи голос Его Величества. «Ой, я же всех задерживаю!» «Готова! Выхожу!» — бодро откликаюсь я, спеша к выходу из шатра. Но неожиданно полок откидывается и внутрь входит Ридрих. Он тоже торопится, и мы нечаянно сталкиваемся. Император инстинктивно подхватывает меня за талию, чтобы не упала, и мы оказываемся слишком близко. Прохладная мужская ладонь холодит поясницу через тонкую ткань, а темные глаза смотрят на меня так пристально, что я на миг теряюсь, не зная, что и сказать. Ситуация двусмысленная, но я успеваю отвернуться в последний миг, и поцелуй приходится в самый уголок моих губ. «Ваше Величество!» «Ридрих, что на тебя нашло?» Пытаясь отстраниться, упираясь императору в грудь ладонями, ощущая, как часто бьется его сердце ирис ты станешь моей женой хватаю ртом воздух не понимая что происходит Ридрих, это такая неуместная шутка или я еще никогда не был настолько серьезен ирис зачем тебе это в полном смятении освобождаюсь из рук императора и отступаю насколько позволяет пространство шатер теперь кажется мне слишком тесным но к счастью ридрих не проявляет настойчивости Стоит у выхода и молчит, глядя себе под ноги. Наконец поднимает голову и смотрит смущенно на меня. «Не знаю, мне показалось...» Он вдруг тушуется. «Просто подумал, если согласишься, так тому и быть». Его слова звучат так странно, что даже неловко. Я беру себя в руки и подхожу ближе. Мягко заглядываю в глаза. «Рид...» «Я тебя не понимаю, и сейчас стукну, пожалуй». Он понимает, что это шутка, и улыбается. «Просто мне показалось, что наш брак получится удачным». «Не представляю, когда я дала тебе повод так думать». До сих пор я опасался вступать в отношения. Девицы, которых подсовывал мне Маклюс, были слишком предсказуемы. А сейчас, когда ты уходишь, мне как-то особенно захотелось чего-то... Настоящего. И ты сразу подумал обо мне? Все еще улыбаюсь, но почему-то обидно. Как же он все-таки не похож на Ароса. Нас с тобой многое связывает, и мы понимаем потребности друг друга, Ирис. Я уважаю тебя и могу доверять. К тому же ты мне нравишься, а я симпатичен тебе. Я это чувствую как менталист. Твоё сознание для меня не открытая книга, а сплошная загадка. Но это волнует и будоражит. Это опасно, Рит. Для тебя. Напоминаю я, что для него это скорее недостаток. А мне кажется, из нас вышла бы отличная пара. По мальчишески робко улыбается император. Таким его видеть непривычно, но я вижу, что он серьёзен. А ещё не могу избавиться от мысли, что моё мнение не учитывается. Ридрих не спрашивает. Он утверждает, не принимая отказа. «Но ведь ты меня не любишь, Рид. И я тебя не люблю». Выдаю главный аргумент. Император жмет плечами. «Ничего страшного. Чувства неизбежно появятся со временем. В нашем с тобой положении любовь далеко не главная. Но я предпочел бы иметь рядом надежного друга, чем...» «Прекрати!» прижимая пальцы к его губам. «Сейчас наговоришь такого, от отчего потом нам обоим будет неловко. Это... это испортит нашу дружбу, а у меня не так много друзей. Не хочу тебя терять, Ридрих. Понимаю, что подобные вещи чревато говорить правителям, но ничего не могу с собой поделать». «И правда». Ридрих смущенно ерошит волосы на затылке. Вид у него при этом совершенно не царственный а я стою и глажу его по плечу, стараясь смягчить сказанное, и всем сердцем надеюсь, что этот опасный разговор завершится в мою пользу. «Рит, я уверена, когда ты встретишь ту, которую полюбишь по-настоящему, только порадуешься, что я тебе сейчас отказала. Нахожу ладонь неправителя, просто влюбленного парня, и сжимаю ее в искренней поддержке, а затем осторожно обхожу его величество, И покидаю шатер, лишь бы не продолжать эту беседу. Жалею о том, что она случилась вовсе. Ах, если бы я не мешкала У Ридриха не было бы возможности сделать мне предложение. Это был минутный порыв, и потом он бы передумал. А теперь мы неизбежно будем чувствовать неловкость. «Ирис, ты поэтому все время такая печальная?» Догоняет меня в спину вопрос. Невежливо разговаривать с императором, стоя к нему задом, и я нехотя оборачиваюсь. Ридрих, нагнавший меня, смотрит теперь серьезно и пристально. «Это ведь тот авельенец, да?» «Это он украл твое сердце». И тут же утвердительно кивает. «Он». «Мой ответ менталисту не требуется, он и так лежит на поверхности». «Что ж, надеюсь, у вас сладится». Свой человек в Авельене мне не помешает. Удачи тебе, Ирис. Ридри Хрон первой жестом велит не отправляться к порталу, у которого уже мнется в ожидании Руфус. но «Ну, наконец-то! Нервничает Мэтр дол Приступаем. Вокруг нас принимаются хлопотать маги, проводят инструктаж, проверяя усвоенные знания. Поправляют глубокие, закрывающие все лицо до самого подбородка капюшона. Ого! А ткань-то прозрачная. Оказывается, изнутри сквозь нее все прекрасно видно. Ну и отлично. Можно передвигаться, не опасаясь на что-нибудь наткнуться и упасть. Посчитав приготовление завершенными, метр долл отходит в сторону. А по периметру арки портала один за другим загораются сложные символы, убегая от подножья ввысь, туда, где два края остроконечно соединяются у самого потолка пещеры. Покрыв всю поверхность, они вспыхивают, и пространство внутри арки затягивает зеркальное марево. Величественное и страшное зрелище. Дух захватывает. Марево рябит колыхается точно озерная поверхность в ветреный день. А вместе с ним и наше с Руфусом искаженное отражение. Дул, стоя под прикрытием магической защиты, активно машет рукой, сигная, что пора совершить переход в Авельен. Я это понимаю, но не могу сделать ни шагу. Идем. Макрюс хватает меня за руку и крепко сжимает, подбадривая. Мы обмениваемся взглядами, хоть и не видим лиц друг друга, а затем я делаю глубокий вдох и, задержав дыхание, шагаю навстречу своему отражению. В глазах темнеет, голова кружится, и я вдруг перестаю чувствовать собственное тело. Меня словно распылило на множество частиц, которым не суждено больше быть вместе. Что будет, если они застрянут в вечном ничто? Момент, когда снова ощущаю себя цельной приходит внезапно. Похоже на то, когда во сне падаешь с большой высоты и кажется, что тебя силой прижимает к постели. Мгновение, граничащего с безумием страха, и все разом заканчивается. Вот только я не лежу, а иду. Инстинкты заставляют меня рваться вперед прочие из ловушки. Так, почти с разбегу я попадаю прямо в чьи-то руки. Живые, теплые, достаточно крепкие, чтобы не дать мне упасть. Госпожа! Госпожа, вы в порядке? Какой-то парень, с виду ненамного старше нас с Руфусом, держит меня за плечи, тщетно пытаясь заглянуть под капюшон. Отойди от леди, Гансо! Не ты здесь целитель! Невежливо прогоняет его коренастая, коротко стриженная женщина. Чернявая, глазастая, лет сорока навскидку. Ты приготовил господам плащи? э э так не стой же столбом, непререкаемым тоном командует она. А затем обращается ко мне. А ну, милочка, ответь-ка, кто ты? Слова авельенцев звучат непривычно, но я их понимаю. Точно, мэтр Дол говорил, что языки у нас похожи, судя по документам. А магия Перехода наделяет временной способностью к местной речи. Возможно, именно поэтому мы без проблем общались с Аресом. К сожалению, со временем эффект сходит на нет за несколько месяцев. И если мне придется здесь задержаться, язык все-таки придется учить». «Я Ирис». «Ирис Андери», – отвечаю, спохватившись. «Больше подробностей, детка. Помнишь, для чего ты здесь?» Все тем же бодро-грубоватым тоном интересуется лекарка. Мы прибыли в Авельен, чтобы... Начинаю отвечать, но осекаюсь на полуслове Напор и фамильярность незнакомки вызывают легкое раздражение. А она, собственно, кто такая? И почему я должна отвечать на подобные вопросы? Простите, нас должен был встретить герцог Шантер. Будьте добры, позовите его, пожалуйста. Требую прохладно. «Ага, мыслительные процессы в норме», — игнорирует дама мой выпад, только улыбается. Она увлекает меня на удобный диванчик, где уже расположился Руфус с большущей кружкой в руках. Похоже, он завершил переход немного раньше. В следующий миг мне выдают точно такую же. «Пей до дна, полегчает», — рекомендует лекарка, пока я недоуменно таращусь на посудину размером с добрый ночной горшок. Мне такие объемы в жизни не осилить. Что это? Принюхиваюсь с подозрением. А лекарка тем временем проверяет меня каким-то артефактом. С госпожой Андерри порядок, советника она ваша. Женщина отходит, уступая место пожилому мужчине с седыми аккуратно подстриженными бакенбардами. Здравствуйте, леди Андерри, господин Маклюс. Кивает он нам. Меня зовут герцог Шантер. «Пароль рыжий, что бы это ни значило». Называет он кодовое слово на Радримском, по которому мы с Руфусом должны понять, что можем доверять этому человеку. «Верно, герцог Шантер. Приятно познакомиться. Мы с Руфусом воспитанно пытаемся подняться, но меня ноги не держат. И от внезапной слабости я вынуждена плюхаюсь обратно на сиденье, едва не расплескав отвар». «Не спешите, леди». «Приходите в себя и...» Он с подозрением заглядывает в выданный мне сосуд, морщицы «Пейте эту бурду. Что бы там ни было, оно точно поможет. Отвары фелиссы творят чудеса». Удивительно, но от его слов я как-то сразу расслабляюсь, против воли проникаясь расположением. Руфус тоже следует совету и послушно глотает бурду, просовывая огромную кружку прямо под капюшон. «Может, стоит немного подождать, не помрет ли?» «И правда чает удивленно замечает Руфус. «И на вкус не так уж и мерзко. Приемлемо». Решив не выпендриваться, осторожно пробую темно-коричневую жидкость. Теплая. И пахнет довольно приятно. На вкус похоже на ромашковый чай. «А ничего так». Организм принимает напиток благосклонно, и уже после нескольких глотков мне становится легче, как и было обещано. Только капюшон мешает пить, и я оттянусь, чтобы его снять. Целительница не дремлет, тут же, оказавшись рядом, она придерживает мою руку. «А-а!» – качает указательным пальцем. «Проявите терпение, леди. Нужно выждать час или два. Для вашего же блага». Когда желудок Руфуса издал могучий рык оголодавшего зверя, от неожиданности я едва не захлебнулась отваром. «Маклюс!» — шеплю сквозь зубы. «Простите!» — голос Руфуса звучит сконфуженно. «Есть вам пока тоже не стоит, придется потерпеть до ужина. И ни в коем случае не снимайте защитные балахоны раньше, чем я сказала», — напоминает Фелисса, наставив на нас указательный палец. «Чем это грозит?» – уточняет Руфус. «Ваша аура еще нестабильна после перехода. Ей нужно перестроиться. Это процесс постепенный, и мантия в этом помогает. И да, ни в коем случае не пробуйте магичить. Я предупредила!» Выпучивает и без того большущие на выкате глаза лекарка. Как долго нам нельзя использовать магию? Уточняю я. Тоже два часа. До следующего утра, леди. Этого времени будет достаточно. Что ж, это приемлемо. Какое-то время мы с Руфусом просто сидим, потягивая отвары и разглядывая сквозь ткань капюшона место, где оказались. Это тоже подземелье или пещера, свод которой теряется в сумерках. Справа в стороне копия арки портала в Радриме. Забавно, но прямо в этот самый момент в нее, безо всяких накидок и ухищрений с переодеванием, уходит герцог Шантер вместе с какими-то мужчинами. И местные маги щитами не прикрываются. Очень интересно. Как только фигуры послов погружаются в зеркальное марево, символы на арке гаснут, теперь сверху вниз. Так и не представившаяся нам официально лекарка не стоит на месте все время суетится, перебирая какие-то артефакты на большом столе и сверяясь с желтоватыми листами бумаги. Перекладывает что-то на полках. У нее здесь, прямо посреди пещеры, организована самая настоящая лаборатория. Похоже, она очень занята, но все же я рискую отвлечь ее вопросом. «Простите, госпожа Фелиса? А почему делегация, которая сейчас вошла в портал беззащитных мантий?» «Они же идут в Раотрим, детка». Говорят, для нас светлых тамсущий рай. Пропустив мимо ушей непривычное обращение, переспрашиваю. Рай? У нас верят, что богиня плодородия раэсса живет в благословенном месте, которое зовется Раем. В ее чертогах хорошо каждому. А ваш Радрим, чем не рай для любого авильянца? Понятно. Спасибо. Я снова сажусь на диван. Через некоторое время возвращается Гансо с двумя плотными плащами из мерцающей белой ткани. «Позвольте, помогу вам одеться». Немного смущаясь, он демонстрирует плащи нам. Мы от помощи не отказываемся, и вскоре мой плащ приятной тяжестью давит на плечи. В нем я чувствую себя немного уверенней «Спасибо, Гансо!» Благодарю долговязого паренька, отчего у него вновь краснеют уши. «Нам...» пора». Он неловко мнется. «Жаль, что вам пока противопоказаны порталы. Придется немного пройтись». «Порталы тоже нельзя использовать?» — уточняю я. «Фелиса запретила строго-настрого», — подтверждает Ганса и недовольно косится на лекарку. «Та вредная женщина, которая отпаивала вас отваром», — шепчет он, морщись «Привыкла лечить солдафонов, грубиянка». Но надо отдать должное, целительница, она отменная. «Похоже, вы ее недолюбливаете», — усмехается Макклюс. «Командует мной точно мальчишкой. А я, между прочим, личный помощник его всемогущества». При этих словах Ганса приосанивается. «Господа, идемте. На вас будут смотреть, не обращайте внимания. Если встретится его всемогущество, достаточно будет просто поклониться». Особенно, если он будет не один. «А как мы узнаем его всемогущество?» Опередил меня с вопросом Руфус. «О, его вы ни с кем не перепутаете. Да и я буду рядом. Намекну». В сопровождении Гансу, двух целителей и охраны из шести гвардейцев мы покидаем пещеру с порталом. Длинный коридор, освещенный обычными факелами, выводит нас к старинной каменной лестнице. Светлой, широкой и прямой. Совсем не такой, какую я ожидаю увидеть на выходе из подземелья. Поднявшись, мы попадаем в просторный холл, где суетятся слуги. Но сразу же сворачиваем налево, вновь в какой-то коридор. Убранство дворца, светлое и местами даже помпезное, ничем не намекает на наличие мрачной пещеры под ним. Я верчу головой, разглядывая стены, облицованные гладким камнем цвета сливочного масла. Необычные сине-зеленые растения с крупными листьями, растущие в больших напольных вазонах, и полотна неизвестных мне художников, изображающие совершенно невероятные пейзажи и батальные сцены. Хочется остановиться и рассмотреть все подробнее, прикоснуться. Но не время. «Тут довольно пусто», — отмечает Руфус. «Его всемогущество давно разогнал всех лентяев и нахлебников». Остальные заняты делами, им не до праздного шатания по коридорам», — констатирует Гансу. «В этот самый момент одна из причудливо украшенных дверей открывается, и из нее выходят двое. А я мгновенно понимаю, что действительно никогда и ни с кем не смогла бы перепутать властителя Фриденвелта. С момента, когда я узнала, куда мне предстоит отправиться, толком ни о чем больше думать не могла». Надеялась, что получится хоть что-нибудь выяснить об Аресе Даро и гнала от себя эту безумную мысль. Иголку в куче других игол найти без магии проще, чем отыскать человека в целом мире. И все же я надеялась. А вот того, что встречу его в Увельене, не успев даже переодеться и прийти в себя толком, не ожидала совершенно. Величественный вид. Плотно сжатые челюсти, надменный взгляд, корона на голове и оглушающая аура власти. Не таким я его привыкла видеть, и потому оторопела. То, что именно Арес здесь главный для меня большая неожиданность. Я ошеломлена и немного подавлена, и пристальный взгляд светлого прожигает, заставляя усомниться, что плащ все еще на мне, а Накидка по-прежнему скрывает ауру. От нахлынувших эмоций соображаю плохое и не могу дышать толком. Запоздала, осознав, что надо бы поприветствовать его всемогущество хоть как-то, с трудом изображаю реверанс. На вопрос Ароса отвечает Руфус, и мы двигаемся дальше. А я еще долго не могу прийти в себя, спиной чувствуя пристальный взгляд. «Ужин? Кажется, они говорили об ужине» с трудом собираю в кучу мысли. «Так, стоп. Это что же, совсем скоро мы сядем за один стол и станем чинно беседовать о делах? Я так мечтала о разговоре с Аресом, так желала броситься ему на шею с воплем, я согласна. Представляла нашу общую радость и, конечно же, очередной головокружительный поцелуй. Поцелуй случился бы обязательно». Такой же нежный, томительный, одновременно уверенный, как тогда, перед испытанием. Но на этот раз Арос получил бы достойный ответ. Нервный смешок мне удается сдержать, а совладать с краем слишком длинного плаща, так и норовившего попасться под ноги, нет. Если бы только плащи могли говорить, я бы точно расслышала победное «да». Не иначе чудом удержавшись на ногах без посторонней помощи, продолжаю размышлять. Но что же дальше? А раздороний адепт-боевик по обмену, а правитель Фриденвелта. И теперь мне трудно даже представить нас вместе. Бросаться на шею тем более неуместно. А остается лишь ждать, пока он сам проявит инициативу. Я должна услышать повторное предложение. Только в этом случае все обретет смысл. Но что для него какая-то даири? Тем более в прошлом. Быть лишь его любовницей я не согласна. Но правители абы на ком не женятся. И даже предложение Ридриха, выбившее меня из колеи, не выглядело до конца убедительным. Ну-ну. Размечталась. Светлый оказался не твоего полета птичкой, — ехидничает внутренний голос. — Вездесущий. А что, если у него уже есть жена или невеста? — Хотя нет. А разговорил мне, что свободен, да и наша связь. Но ведь прошло больше месяца, многое могло измениться. Как бы мне разузнать, что там у Светлого на личном фронте? — Господин Маклюс, ваши покои! — вклинивается в сумбур моих мыслей Гансу. Руфус уходит, а мы идем дальше. И мне выпадает шанс расспросить Гансу. Раз он личный помощник, наверняка знает, каков нынешний статус властителя Фриденвелта. Женат или холст Есть ли дамы сердце Пока я мнусь, не зная, как задать столь щекотливый вопрос, мы подходим к выделенным мне комнатам. Испугавшись, что помощник Ароса уйдет, касаюсь его локтя и прошу. — гансу устройте мне небольшую экскурсию по покоям, если вас не затруднит. — Угу... «Конечно, леди Андерри», — смущается он. Сияя красными ушами, личный помощник его всемогущества с энтузиазмом принимается демонстрировать мне мое временное пристанище. Я поражена количеством и роскошью комнат, но вместо радости ощущаю новый укол ревности. «Чего это ради незнакомой Раадримки Арос так расстарался?» «Скажите Гансу». А у вас всегда так гостей привечают? Что вы имеете в виду, леди? Просто я не привыкла к подобной роскоши. В моем голосе проскальзывает смущение. Хочу понять, всем ли везет так же или мне одной? А, вон вы о чем. Понимаете, батюшка его всемогущества любил жить на широкую ногу. Все, что вы здесь видите, — наследие его правления. Но стоит только порадоваться. Если бы обустройством дворца занимался его всемогущество, пришлось бы жить как в казарме». «Такой жадный?» — удивляюсь я. «Что вы! Просто юность его всемогущество прошла в походах и битвах. Он не привык к комфорту и роскоши. Порой мне кажется, что это его даже тяготит». В быту он готов довольствоваться малым, чего и требует от своих подчиненных. Слова Гансу не расходятся с тем, что рассказывал мне Арс. Почему же он забыл упомянуть о том, кто он такой на самом деле? Боюсь, рано или поздно его всемогущество прикажет собрать все лишнее и продать, а на вырученные деньги приобрести фураж или что-нибудь еще столь же полезное для Фриденуэлты. Смеется Гансу. — Вот как? Во Фриденвелте проблемы с продовольствием и финансами? — Что вы! Я просто некорректно выразился. После окончания войны наша страна испытывает затруднения в отдельных сферах. Но теперь, когда его всемогущество взял все в свои руки, положение обязательно исправится. — Выходит, властитель Фриденвелта всем вынужден заниматься лично? — Почему же? У него есть советники по разным вопросам, каждый отвечает за свою сферу. «Значит, и моими покоями занимались советники?» — шучу я. «В какой-то степени так оно и есть. Герцог Шантер распорядился поселить вас в этом крыле. Но и только!» — смеется Гансу. «Да уж, обустройство быта скорее женское дело». Радуясь удачному повороту беседы, пытаюсь направить разговор туда, куда мне нужно. — Верно. Секретарь как-то по-особенному тяжко вздыхает. Я слышала, его всемогуществу не хватает женской руки. Наконец, решившись, закидываю удочку. — Еще как не хватает. Но он плотно занимается этой проблемой. И в ближайшее время во дворце обязательно появится хозяйка. — Что? Светлый плотно занимается этой проблемой? Ой, как невыносимо хочется разбить пару вас или спалить что-нибудь из ненужного. Леди андри с вами весьма приятно беседовать, но меня ждет его всемогущество. Простите, я вынужден вас оставить. Смущенно шаркает ногой Гансу, поглядывая на дверь. Конечно, конечно. Простите, что отнимаю ваше время. После ухода секретаря продолжаю стоять посреди утопающей в роскоши гостиной. Чувство такое, словно меня огрели пыльным мешком. «Госпожа Андерии, я ваша камеристка Этель. У вас будут какие-то приказания?» злясь на Ареса, упускаю момент, когда в гостиную входит тоненькая черноволосая девица с большими глазами и внешностью записной стервы. Ее скрашивает разве что широкая улыбка. «Спасибо, Этель. Мне нужна будет помощь с подготовкой к ужину. Я ничего не понимаю в моде Авельена, и у меня нет с собой никаких вещей». Развожу руками. Внезапно хочется заплакать. После того, что я узнала от Гансу, у меня нет желания что-то просить. «О, не беспокойтесь, здесь есть все необходимое, и я сделаю из вас настоящую красавицу, обещаю». «Но нам приходится ждать, пока выйдет срок, указанный лекаркой, после которого можно снимать защитную мантию. А после Этель берется меня наряжать. Сухая, шустрая, немного порывистая в движениях, она все делает стремительно. Даже платье подбирает мне со второй попытки. Это, и не спорьте, леди, она подчеркнет белизну вашей кожи и цвет ваших глаз». «Не слишком ли празднично?» С сомнением разглядывая платье, которое в Вродрим исгодила бы для костюмированного бала. Длинная пышная юбка с кринолином, корсет и накидка, чтобы прикрыть излишне оголенное до и плечи. И по размеру выходит удачно. Требуется лишь слегка укоротить подол. Этель быстро справляется с задачей при помощи специального артефакта. А множество шнуровок во всех стратегических местах позволяет без всякой магии подогнать платье по фигуре. Полоса мягкой ткани в тон наряду ложится мне на шею, заставив вздрогнуть. Вспоминается, как я обманом надела Рейдл на Ареса. Надеюсь, мне ничего подобного не подсовывают. А то раз — и окажусь снова чьей-нибудь даире. Или еще чего похуже. Что это? Не позволяя надеть украшение гляжу на Этель с подозрением. «Это просто бархотка, госпожа». Сейчас ни одна благородная леди из дома не выйдет без новой бархотки. «А что это за камень?» Разглядываю в зеркало прозрачный булыжник овальной формы по центру. «Что бы это ни было, при таких царских размерах должно стоить очень и очень дорого». «О, это хаул! Невиданная роскошь во всем Авельене, кроме Фриденвелта, конечно. Хаулы добывают только у нас. Они не просто красивые, но и полезные» из них получаются отличные магические накопители стоит ли надевать подобное украшение на обыкновенный ужин я не буду выглядеть вульгарно что вы госпожа не переживайте все наряды и драгоценности что найдете здесь ваши пожалуй это чересчур не нужно отказом вы обидите его всемогущество неуверенно замечает этель теперь понимаю, отчего во Фриденвелте временные затруднения. Бухгалтера толкового его всемогущества не хватает, а не женской руки. Его всемогущество необычайно щедр к своим гостям, и я ценю это. Но не в моих правилах принимать столь дорогие подарки. сухо Сухоотрезов отказываюсь от на отрез как и от любых других драгоценностей. «Приятно, что вы не похожи на принцессу Айосанрийскую», — отмечает вдруг отель Я тут же делаю стойку. «А что, Этель? Принцесса Айсон Асрийская? Айосанрийская. Ага. Так принцесса тоже будет на ужине?» Мое сердце замирает в ожидании ответа. «Нет, что вы, эту стерву его всемогущество отсюда поганой метлой выгнал вместе с папашей. Жаль, что подарки не отнял. Ой, простите, я слишком много болтаю». Смутилась камеристка, прижав губам ладонь. «Я не всегда такая болтливая, просто принцесса, она... Извините». «А можно поподробнее?» Наплевав на приличие и принципы, цепляюсь я за любую возможность узнать о личной жизни властителя побольше. Укладывая мои непокорные волосы, Этель рассказывает про незадавшуюся церемонию единения судеб, с которой его всемогущество куда-то исчез, а после вернулся и сразу наглую принцесску выставил за дверь. Что послужило тому причиной, Этель не знала, но была довольна. А случай-то вопиющий. Моя душа тихонько пела, когда я думала, что это все из-за меня. Может, не все еще потеряно? «Может, Арос сейчас увидит меня и...» Гансо, проводив меня до места ужина, откланивается. Рассказы Этель добавили мне уверенности, поэтому в малую столовую я вхожу с высоко поднятой головой и в приподнятом настроении. Выгляжу я не хуже, чем после того, как надо мной поработают феи. И все же. Но светлого здесь еще нет, и я украдкой выдыхаю с облегчением. Насколько я желаю нашей встречи, настолько же и трушу. Меня встречают только Руфус и тот самый человек, которого я видела рядом с Аресом в коридоре. Тогда я не успела его как следует рассмотреть, запомнила лишь жгучие черные глаза, взгляд которых меня прожигал. На вид он был старше Ареса, но моложе герцога Шантера. С муглокожей, на местных совсем не похож, Одет дорого, но не вычурно, с аккуратной бородкой. а Опередив Руфуса, незнакомец первым устремился ко мне, и волна тяжелого, горько-сладкого запаха едва не сбивает меня с ног, когда он подходит, чтобы проводить меня к столу. «Позвольте представиться, леди. Меня зовут Абир-Яхри. Я посол Ирантии», — протягивает он мне руку. «Очень приятно». «Ирис Андерий, ба... Э, герцогиня». Коротко представляюсь я, стараясь не раскашляться от запаха его духов. И зачем, спрашивается было, выливать на себя весь флакон? Волны любопытства, исходящие от посла, почти осязаемы и не менее удушливы, чем его парфюм. К счастью, провожая меня к столу, он тактично не задает вопросов, только помогает усесться и возвращается на свое место. Его всемогущество арисандро доровый да лор властиитель фриденвелта в тот же момент объявляет слуга